Глава 25. Обычно в деревне есть несколько информационных агентств, сказала я, когда мы вышли из машин, которые припарковали у местного магазина. Ада Марковна показала на Сельпо. Оно выглядело старше египетской пирамиды. Продавщица и жена умельца, который за небольшую плату может починить что угодно, даже вечный двигатель, засмеялась я. Но мы пока не знаем, кто он такой а продавец стоит за прилавком. «Шагаем в лавку!» — приняла решение Ада Марковна и дернула дверь за ручку. «Заперто!» Инесса подошла к окну. «Света нет!» «Ступеньки давно не подметали!» — отметила я. «Эй! Чего вы хотите?» — раздался женский голос. Ада обернулась. «Магазин не работает?» Светка дом продала и уехала отрапортовала старушка, медленно подходя к лавке и шаркая слишком большими кроссовками. «А охотников на ее место нет. Вот раньше продавщица была главная на селе, а теперь...» Старушка остановилась и спросила. «А вам кто нужен?» Я ответила. «Нас интересует Тамара Владимировна Ефимова». Старушка перекрестилась. «Батюшка родной, выйди!» и она бросилась к небольшому дому на противоположной стороне улицы. Из дома вышла крепкая молодая женщина в длинной юбке и куртке. «Ольга Андреевна», — сказала она, — «отец Михаил по телефону говорит. Может, я чем помогу?» «Нинка дома?» — спросила бабуля. Екатерина открыла дверь в избу. «Мама, выйдите, пожалуйста». «Бегу, бегу», — ответили изнутри, И на крыльце возникла фигура тоже в длинной юбке, только сверху на ней была душегрейка. «Что случилось, Катюша?» — спросила она. Когда Инесса, Ада и я приблизились к крыльцу, Ольга заголосила. «Нина! Они спрашивают Тамару Ефимову!» Пожилая женщина посмотрела на нас с садой. «Добрый день! Не обижайтесь на Ольгу Андреевну, она добрый человек!» Нина вынула из кармана жилетки очки и посадила их на нос. «Вон, а как бывает!» «А зачем вам Тамара?» «Мама, можно людей в дом позвать?» — осведомилась Екатерина. «Конечно!» — спохватилась Нина. «Старая я неразумная! Держу всех на улице! А ведь уже не лето! Оля, входи!» «Сейчас вернусь! На мою долю чаю заварите!» попросила Ольга Андреевна, развернулась и унеслась. Нас провели в комнату, и я ощутила себя героиней фильма о быте церковнослужителей XIX века. Повсюду темнели лики икон. На большом столе, покрытом скатертью с вышивкой, стоял настоящий неэлектрический самовар. У одной стены громоздился буфет, На окне висели самовязанные занавески И пахло, как в храме, свечами и чем-то еще Очень приятным, вроде меда Раздался скрип половиц В комнату вошел священник И через мгновение появилась Ольга Андреевна С ней вошла еще одна пожилая женщина в зеленой кофте «Вера, вот они!» — сказала Ольга Андреевна «Здрасте, отец Михаил», — спрашивают Тамару Ефимову. «Зачем вам Тамара? Она погибла», — сказала Вера. «Тамара моя мать», — сказала Инесса. «Ей сейчас, наверное, могло бы около пятидесяти натикать или больше. А вы молодая, тридцати небось нет. Сколько вам лет, Инесса?» «За двадцать», — не стала называть точную цифру Несси. «А та совсем молодая была», — продолжала Нина. «Пятнадцать, шестнадцать ей было». «Оля, успокойся». И вроде Ефимова никогда не была беременна. «Уточните, Инесса, как зовут вашу маму?» «Биологическую?» — спросила Несси. «Или ту, что меня воспитала?» «Что вас на свет родила?» — сказала Нина. «Тамара Владимировна Ефимова», Ответила Несси. Ах ты! выпалила Ольга Андреевна. Ох, простите меня, святые образа! Бабушка начала креститься. Мне почему-то всегда казалось, что они не утонули, пробормотала Нина. С детства вместе ходили парочка, бараны, ярочка. Ольга Андреевна стукнула кулаком по столу. Воно что! Согрешили.